Германия и Италия, 1992 год. В мае 1990 года по рекомендации немецкого издателя «Бабеля» Кати Вегенбах ко мне обратилась из Германии устроительница выставки «Образ жизни евреев» с приглашением приехать на выставку и предоставить в качестве экспонатов подлинные рукописи «Бабеля». Немецкая фирма, специализирующаяся по доставке ценных материалов от дверей до дверей, осуществила перевозку в Берлин дневника «Бабеля» 1920 года. А в январе 1992 года я с Лидой поехала на выставку «Берлин». Ехали поездом на вокзале в Берлине, нас встретил директор выставки, с которым я встречалась в Москве. Прибытие наше в Берлин началось с того, что у нас пропали чемоданы. Оказалось, что директор выставки договорился, чтобы чемоданы нам привезли со следующей станции прямо в гостиницу, где для нас были заказаны два отдельных номера. Так оно и произошло. Приехав в гостиницу, мы разошлись по комнатам, и я обнаружила у себя накрытой салфеткой круглой как калач, фруктовый рождественский кекс. Очевидно, это был Дар, кати Вагенбах. Мы заварили собственный чай и вкусно поужинали. На следующее утро директор зашел за нами и проводил на выставку. Я захотела прежде всего посмотреть, где находится Бабелевский дневник. Нас подвели к двум витринам, в которых были расположены наши документы. Вокруг нас собрались люди, так что сопровождающих во время осмотра у нас было много. Мы договорились с директором, что он снова зайдет за нами после обеда, чтобы мы могли досмотреть экспозицию. Вечером Катя Вагенбах захотела, чтобы мы ужинали у нее. На ужин пришел и переводчик произведений Бабеля на немецкий язык Питер Урбан. А на следующий день у строителей выставки кати и Питер отвезли нас на вокзал, где нас уже ждал поезд Берлин-Москва. В сентябре того же года я побывал в Италии по приглашению переводчика произведений Бабеля на итальянский язык Джан Лоренцо Почини. Он встретил нас с Лидой в аэропорту в Риме, В римской его квартире в это время шел ремонт, и нам предстояло поездка в городок Итри, где у Жан-Лоренса был дом неподалеку от побережья. Но перед этим Жан-Лоренса проводил нас на машине по Риму. Городок Итри находится за 125-130 километров от Рима. Туда идет великолепная дорога. По одной стороне – пинни, по другой – виноградники. Большая часть этой дороги пролегала здесь с древних времен. По пути нам все время попадались захоронения знатных людей Рима. Надгробия в виде арки или стенки с надписями или даже с изображениями. Встречались нам и скульптурные надгробия. Запомнилась мраморная женская статуя без головы. Статуи-сосуды разваворовывались самими итальянцами, чтобы продать их иностранцам. О древнем римском обычае хоронить знатных людей вдоль дороги я до тех пор не знала. Дом Джан Лоренца находился немного вдалеке от Итрия, на горе, в 8 километрах от моря. Местность кругом была гористая. Мы находились на высоте 700 метров над уровнем моря. Вокруг дома сад и дикие деревья, но за фруктовым садом никто не ухаживал, и он не плодная. за исключением инжира. Сам дом был двухэтажным, под домом гараж. Мы с Лидой поселились на первом этаже в комнате с круглым окном, выходившим в сад. Через несколько дней мне удалось осмотреть сам городок Итрия. Жан Лоренцо прокатил нас по всему городку, в котором было множество древних построек. Во время войны Итрия подвергся большим разрушениям от американских бомбежек. В гористой местности Итрия скрывались фашистские воинские части и боеприпасы, и их жестоко бомбили. Городка Городок жил в полнокровной жизнью. На тротуарах масса народа. Люди гуляли, сидели за столиками кафе, пили, играли в карты. На улицах множество для такого небольшого городка машин. Неподалеку от Итри, по пути, в другой приморский городок Гаэта, у самой дороги стоит гробница Цицерона. Поставлена она на том самом месте, где убили великого оратора. В Италии это имя произносится как Чичеройна, хотя никто не знает точно, как его произносили в древности. По словам Жанна Ларенса могло наз звучать и так. Кик Вдоль дороги за изгородью выстится круглая, сужающаяся кверху башня с несколькими небольшими окнами. Очевидно, в древности у нее был или купол, или другие какие-то перекрытия. Но со временем они разрушились, и из самих стен теперь растут маленькие деревья. После осмотра памятника мы поехали в гаету К ней вдоль берега моря вела длинная набережная, широкая, с чередой фонарей, разделяющих двухполосную дорогу. Вдоль нее огромный детский парк с аттракционами, весь освещенный разнообразным. цветными огнями, а на набережной продавалась свежая рыба». «Совершили мы поездку в сторону Неаполя. По дороге посмотрели пещеру Севиллы. По преданиям, в ней она жила и предсказывала будущее. Предсказания свои она записывала на листьях деревьев, по слову, на каждом листке. Отворив дверь пещеры, Севилла клала эти листья за дверь в порядке написанного. Но ветер часто перемешивал листки. Исправляющийся о своем будущем долго ломал голову, пытаясь разгадать послание». От пещеры мы доехали до кратера вулкана Сальфатара. Слышался звук, как от кипящего котла, сильно пахло серой. Кратер вулкана окружен был железной решеткой. Он слегка дымился, но через решетку лавы видно не было. От вулкана поехали в Неаполь. По дороге Джан Лоренцо заявил, что город не интересен что смотреть там нечего и что он покажет нам что-нибудь получше. Но по Неаполе мы все ж проехали, а потом мимо острова Капри, где в ресторане в 1933 году во время встречи с Бабелем плакал Горький. Упоминание об этом сохранилось в одном из писем Бабеля. Примечание. Смотрите «Бабель», собрание сочинений, том 1, 1990 год. Конец примечания. На острове Капри видна огромная крепость, которая пребывает в гораздо лучшем состоянии, чем другие древнеримские крепости. Быть может, ее отреставрировали? Осмотрев снаружи королевский дворец, мы отправились в Помпеи. В первом доме, который мы осмотрели в Помпеях, во многих комнатах для гостей на стенах сохранились фрески в желто-бежевых и коричневых тонах и полы с мальты. Я подумала о том, что пол этот был адской работой для рабов-мальтов. Дом богатого патриции, очень обширный, с богато украшенными залами для аперов и маленькими спальнями. Выйдя из этого дома, мы отправились по огромным булыжникам, которыми вымощена главная дорога Помпеи в раскопанную часть города». Помпеи к тому времени были раскопаны на две трети. Дорога вела вверх, потом слегка спускалась вниз, от нее отходили поперечные улицы. Мы видели таверны, мельницу, баню и несколько домов поменьше, чем первый. Чуть пониже древних Помпеи, ближе к морю, процветают новые Помпеи, раз в десять больше прежних. Не боятся люди, хотя безумие слегка дымится. В тот день он был виден нечетко в дымке. Стояла страшная жара, да к тому же в Италии все лето повсюду горела трава. Уже по дороге из Рима в Итари то и дело виднелись выгоревшие склоны гор. Трава кругом сухая, она быстро воспламеняется, и кроме того ее жгут пастухи. Вероятно, после пожара и земли вырастает молодая трава, и пастухи заинтересованы в свежих пастбищах для овец. Из новых Помпей, расположенных на низкой части побережья Неаполитанского залива, мы поехали в Соренто. По дороге все шутили, мол, необходимо узнать, где Ленин встречался с Горьким, а иначе нет смысла туда ехать. Соренто – очень милый городок над морем. Было воскресенье, улицы и площади многолюдные, люди сидели за столиками или гуляли, и жизнь казалась беспечной. Из Соренто направились в Ларавелло. Вся дорога от новых помпей Помпейсла по крутому берегу над заливом Солерна. Скалы там очень высокие, спускаются прямо в море. Только в некоторых местах есть небольшие песчаные отмели, оборудованные под пляжи. В этих скалистых горах вырублены ступени для дороги, отгороженные от моря иногда стеной, иногда столбиками или решеткой. Время от времени попадаются огороженные решеткой площадки с видом на залив. В таких местах машины останавливаются, и люди выходят любоваться на море. С другой стороны дороги высится белая стена, на дне растут оливковые деревья, виноград. Видны лестницы, ведущие к виллам, которые расположены иногда неподалеку от дороги, а иногда высоко в горах, хотя скалы в этих местах почти отвесные. Дорога эта так сказочно красива, что ни с чем в сравнении не идет, мы только ахали от изумления. Наконец, уже в сумерках мы приехали в любимую Джан Лоренцо Ла Равелло, оставили машину, поднялись по лестнице довольно высокой и попали в город прямо на площадь, где было много народу. «Перед нами предстал красивый костел. Службы не было, в углу стояла женская фигура, та самая Мадонна, перед которой молился пастух, персонаж актера Ди Грассо из рассказа Бабеля. Была и другая фигура, мужчина с ребенком на руках, но я не знала, что это был за святой. Фигуры в костеле были из раскрашенного дерева или в натуральную величину, или больше человеческого роста». Мы уговорили Джан Лоренцо возвратиться домой другой дорогой, менее опасной. Он был очень утомлен, и по дороге то и дело засыпал за рулем. Когда мы подъехали к дому, у Джан Лоренцо было уже два часа ночи». «Через день после нашего возвращения из окрестностях Неаполя жан Лоренцо решил свозить нас в Сперлонгу, в старинный римский город, расположенный неподалеку от нас. Но в Сперлонгу мы поехали не сразу. Сначала заехали в какой-то городок, где смотрели костел, старинные двери, картины на стенах, богатая обстановка, вся мебель покрытая белым полотном, обшитым кружевами, ручной работы на фронтоне изображение скелета и надпись «Сегодня ты, а завтра я». Из этого городка мы поехали посмотреть храм Зевса, расположенный на вершине горы. Сначала мы поднимались к нему на машине, потом машину оставили и пошли пешком. Храм находится на высоте 300-350 метров над уровнем моря. Верхний его этаж почти полностью разрушен, кроме задней стены, а аркады фасады и частично боковых стен хорошо сохранились. А храм Севса произвел на меня сильное впечатление своими размерами и расположением. Вероятно, в старину он был весь украшен скульптурами. Перед фасадом храма площадка, огороженная металлической решеткой. С этой площадки полюбовались видом на Тиренское море. Уже смеркалось, горизонт был в дымке, и мы, пройдя всю галерею с арками, возвратились к машине. После этого, наконец, отправились в Сперлонгу. В Сперлонге мы поднялись по узким улочкам и попали на главную площадь города, окруженную кафе и магазинчиками. Погуляли по главной улице, шириной не более пяти метров, углубились, перекрытые арками боковые улочки, одетые в камень дворы, переулки и улицы, служили как бы продолжением квартир. Жители высыпали на улицу растения в основном в катках, ящиках и горшках. Мы захотели мороженого, и нам его подали в пластмассовых чашечках, политых сверху взбитыми сливками. Мороженое невероятно вкусное, особенно зеленое, фисташковое». По возвращении из Сперлонги Джан Лоренцо взял бумагу и ручку и записал наш план на будущее. В понедельник, 21 сентября, мы уедем из Итрии в Ореццо. Пробыв там до 23 сентября, поедем во Флоренцию, всего за 90 километров от Ореццо. Во Флоренции мы с Лидой возьмем номер в гостинице и пробудем там до 25 сентября. А 25-го поедем в Венецию. Пробыв в Венеции, до 28-го сентября вернемся в Ореце. Оттуда 30-го поедем в Рим в аэропорт». Предстояла поездка в Рим, еще и из Итрия. 18 сентября этот день выдался хоть и солнечный, но не жаркий. Джо Лоренцо довез нас до площади Святого Петра. Площадь великолепная, между фонтанами возвышается египетский обелиск, на его вершине крест, символизирующий торжество христианства над язычеством. Посетили мы музей Ватикана, хотя для детального осмотра понадобилось бы несколько дней. Успели увидеть Сикстинскую капеллу. Мы долго сидели на скамье и рассматривали сводчатый потолок капеллы с росписями Микеланджело 1508-1512 годов. С 1534 по 1941 год он работал снова в капелле, расписывал стены. Росписи эти лучше рассматривать на цветных репродукциях, разглядеть подробно каждую фреску, да еще издали. немыслимо. В музее Ватикана мы прошли через палаты, расписанные Рафаэлем, и через Ватиканскую библиотеку с папирусами на стенах и красивыми шкафами с росписями. Библиотека занимает несколько залов. Видели мы залы с собраниями древнегреческой и римской скульптуры, галереи подсвечников, гобеленов, географических карт. В Ватикане собраны произведения знаменитых художников: Леонардо да Винчи, Караваджо, Тициана, Рубенса, Мурильо и других. Мы вышли из музея с распухшими головами и вдоль стены его пробрались на площадь Святого Петра. Собор построен на том месте, где погиб за веру апостол Петр. Он был распят на кресте вниз головой и погребен у подножья холма среди языческих могил. Джен Лоренцо, оставивший нас на время осматривать Ватикан, вернулся за нами, и мы поехали к Римскому мосту, украшенному двенадцатью скульптурами ангелов». Все ангелы отличаются друг от друга. Они изображены кто с крестом, кто с кувшином. Мы запарковали машину и прошлись по мосту пешком. Река Тибр, прославленная историками и писателями, теперь грязная, мелкая, во многих местах заросшая зелёным кустарником. Было очень жарко, но это уже из области экологии. Сейчас такое во всём мире. 21 сентября, по заранее намеченному плану, Джен Лоренцо отвёз нас в Ореццо. Оказалось, что в Ореце Джан Лоренцо прожил много лет с бывшей женой Машей и детьми. Там у него осталась комната в квартире, которую он делил с другом. На время нашего приезда друг Джан Лоренцо в квартире не жил, а жили две китаянки и один молодой китаец. Все, кажется, родственники, родом из Тайваня. По-итальянски они говорили плохо, больше никаких языков, кроме родного, не знали. Две девушки занимали одну комнату, а мальчик другую. Были в квартире и маленькая столовая, и кухня, а третья, запертая комната, принадлежала Джан Лоренце. Он уступил ее нам, а сам уехал ночевать за 15 километров к другу. Мы с Лидой поужинали тем, что предложили нам китайские девушки. На следующий день вместе с жан Лоренцо поехали осматривать город. Орец очень приятный городок, с красивыми зданиями, площадями, костелами. В тот же день мы отправились в гости к бывшей жене жан Лоренцо Маше, чешке, с которой он развелся лет восемь назад. Я была с ней знакома в Москве, и она захотела меня видеть. Мы навестили Машу в ее мастерской, она занимается художественной керамикой, которую, к сожалению, плохо покупают». У нее двое молодых помощников. Меня заинтересовала ее технология. Две круглые электрические печи для обжига керамики сделаны в Америке, из материала, из которого делают детали космических кораблей. Материал этот не пропускает тепла. Маша подарила мне белую фарфоровую коробочку собственного производства. Хотела подарить чайник с чашками или вазу, но я не взяла. Встретились и распрощались мы с Машей очень тепло, расславались по-славянски. У Маши за 55 километров от Ареццо Вилла, кругом природа, держит собственных лошадей, а она там счастлива. Но на жизнь в Италии жаловалась, жить трудно, много бюрократических придирок, хотя итальянцы в большинстве своём доброжелательные и Ей хочется домой, в Прагу. Утром следующего дня мы выехали во Флоренцию. Дорога пролегала через леса и поля. Было необыкновенно красиво, хотя погода выдалась немного пасмурной. Даже в первый раз за все это время нашего пребывания в Италии шел дождь. От Арица до Флоренции 90 километров. Доехали мы туда за полтора часа. Новая часть Флоренции очень красива. Широкие улицы обсаженные деревьями, в основном пениями. Но есть и кипарисы, платаны, тополя, сосны или кедры, пальмы. Флоренция расположены как бы в котловании, окруженной почти со всех сторон холмами. Мы проехали потрясающими аллеями по склонам холма и поднялись на вершину, где стоит статуя Давида. Это, конечно, копия скульптуры Микеланджело. С вершины холма открывается головокружительный вид на город. Оттуда мы снова спустились в город и поехали на другой холм под названием «Фьезала». Оказалось, что у Джан Лоренцо был дядя, кажется, двоюродный брат его отца, Джованни Микеладсе, знаменитый во Флоренции архитектор. Примечание Джан Лоренцо произносило имя дяди так, Микелячча. Конец примечания. Была и какая-то романтическая история. Мать Джан Лоренцо была влюблена в Микелация, и Джан Лоренцо – плод этого романа. Из-за этого законный отец Джан Лоренцо покончил жизнь самоубийством. Все свое детство Джан Лоренцо прожил с дядей во Флоренции. У дяди была прекрасная вилла и мастерская на холме Фьезла. Умер Микелация года три назад, не даже в, кажется, 36 дней до своего столетия. С ним жила экономка, была прислуга, ставшая его подругой и ухаживавшая за ним до последнего дня. она сейчас живет на вилле, дом, мастерская дяди, завещанная к какому-то фонду. Мы в старой части Флоренции, побывать в этом городе – мечта моей жизни. Оставив машину у вокзала, мы с Жан Лоренцо и Лидой пешком прошли через весь перрон, перешли по мосту через реку Арна, мимо собора, где во Флоренции крестят младенцев, до площади кафедрального собора. Грандиозное сооружение нельзя представить себе красивее. Говорят, что французский архитектор Карабюзье, обойдя федеральный собор, сказал «я бы так не смог». Купол собора построен без всякой арматуры по проекту архитектора Бруно Леске. Мы дошли до дворца Медичи, фасад его не понравился Лиде, но двор и сад за ним великолепны. Все это таких размеров, что, как говорит Лида, не для людей. Хотели утвердить этими размерами свое величие. На следующий день, 24 сентября, мы с Лидой двинулись в галерею Уфица. Осмотрели почти все, 45 залов, только некоторые пропускали или осматривали мельком. Увидеть все невозможно. 27 сентября мы уже были в Венеции. Из окон гостиницы виден канал с гондолами. По городу можно ходить только пешком. Ни машин, ни мотоциклов, ни велосипедистов. Только лодки, гондолы и речные такси шныряют по каналу. Вода в мелких каналах немного пахнет, а от главных каналов, которые проходят петлями через весь город, запаха нет. От домов в палаццо спускаются в воду ступеньки или помосты. Уложенные плитами или булышником улицы и переулочки так узкие, что вмещают только пешеходов. Пользуясь картой, и петляя по улицам и переулкам, шагая по ступенькам и мостикам через каналы, добрались мы, наконец, до площади Святого Марка. Главная площадь Венеции квадратная, огромная, окружена с трех сторон постройками, колонадой зданий, старых и новых прокураций, палаццо Дожи и собором Святого Марка, с четвертой стороны широкий просвет, выход к морю, вернее, к его лагуне, со множеством мелких суденышек». Вслед за собором Святого Марка мы обошли все колоннады трехэтажного здания старых прокураций, построенного в 15 веке. Нижние этажи здания заняты многочисленными лавочками. На противоположной стороне, уже в 16 веке, для прокураторов собора Святого Марка выстроено такое же здание новых прокураций. Рядом с собором Святого Марка, ближе к морю, находится Дворец Дожий удивительной красоты. Незадолго до отъезда из Венеции мы с Лидой попали на площадь, на которой располагались сразу тысячи. Три собора. Один из них называется, кажется, Фрари, Санта-Мария Глориоза де Фрари, в честь ордена францисканцев. Он построен в XIV-XV веках. В церкви этой хоронили дожи и других знатных и богатых людей. Она связана с именем Тициана. Здесь он похоронен, и здесь находится его знаменитая картина «Вознесение Девы Марии» высотой 7 метров, написанная для этого храма в 1616-1618 годах. На следующий день утром за нами заехал Джан Лоренцо, и мы поехали в Рим. Погода была чудесная, по дороге уже под вечер мы оказались в Осизе. Ну, как было не заехать в этот город, расположенный высоко на горе? Когда мы поднялись наверх, солнце уже заходило. Вид с вершины был великолепен, и сам город освещен был особым светом. По лестнице, наверное, в сто ступеней, мы поднялись в храм, где внутри находятся фрески Джотто и могила Франциска Оссистского. Осмотрев храм изнутри, мы спустились по той же лестнице, которой, казалось, нет конца, и уже в сумерках поужинав поехали в Рим. До него оставалось несколько часов езды. Через какое-то время отжал Норенцо начал засыпать за рулем. Мы его растормошили, рассмешили, рассказали забавные истории. В каждом кафе, встречавшемся нам по дороге, он выпивал кофе капучино, но все равно хотел спать. Наконец он остановил машину и сказал, что должен заснуть на полчаса. Но какое ж тут сон. Мимо нас шумом проносились автомобили, освещая нас своими фарами. Быть может, наш водитель все же немного подремал, но заснуть ему, конечно, не удалось, и мы поехали дальше». Магистраль кончилась, и мы попали на петляющую по горам дорогу к Итри. Когда мы доехали в третьем часу ночи до места, то посчитали, что чудом спаслись. Ночевали в квартире сына Джан Лоренцо Пауло. Она ремонтировалась, но спальные места без простыней были. На следующий день в аэропорту мы распрощались с Джан Лоренцо. Я не знала, какими словами его благодарить. Мы были смущены его щедрым гостеприимством, а он, наверное, почувствовал это и сказал, «Благодаря вам я великолепно провел каникулы. Я так люблю путешествовать».